Глава 10. Подтёсово. Транзит. Silent хилл Проснулся я раньше всех, отправив спать Дашу Закревскую. Пока мои товарищи недовольно ворочались под тёплыми одеялами, пытаясь расшевелить в себе необходимость проснуться, я разжёг на берегу огонь и приготовил для всех крепкий чёрный кофе. Желающие пусть себе сами молочком разбавляют. Спокойно побрился, всё-таки впереди визит, Потом, неторопливо отхлебывая из кружки, посидел на полубаке в одиночестве и звенящей тишине. Прохладное, если не зябкое енисейское утро придавало терпкому напитку особый вкус. Разбудил погромко и наших. Первой встала всегда свежая по утру Петлякова и сразу на камбус готовить экипажу завтрак. Собирались мы довольно сумбурно. День пришел на смену суетному утру. Через два с половиной часа хода прошли мимо пустого поселка Усть-Пит, стоящего чуть ниже устья реки Большой Пит, правого притока Енисея, откуда и начинается знаменитый путь в Золотую Тайгу. Экспедиция подходит все ближе и ближе к финишной черте. «Алексей? Самоед на связи, между прочим!» Напомнил я недовольно деду, отставляя в сторону термокружку. Екатерина, не отрывая глаз от реки, еле заметно улыбнулась. Сегодня утро надежд и новых горизонтов. Поэтому и настроение добродушное. Ругаться мне совсем не хотелось. Да самоед, самоед, помню. Запомни и ты, Лешенька. Формализм погубил не одного хорошего человека. Я просто обалдел. Ангар, не пугай меня. Ты где таких оборотов нахватался, Федорич? По одному ток-шоу. Ты еще и ток-шоу. А как же? Задорно крикнул дед в микрофон. Погодька, я громкую связь включу, пусть весь личный состав услышит, порадуется. Что же там такое приключилось, если дед джигу готов танцевать? Вот так? Раз-раз? Как слышно, Даша? Хорошо? Ага. Так вот, я только что связался по рации с Подтесова. Вот это я понимаю, приятный сюрприз. Судя по уровню радости Шкипера, связь не просто прошла нормально, но еще и продуктивно. Ну так что, выкладывай итоги, не томи предложил я и повернулся к своему штурману. «Катя, выходи из киливатора, вставай параллельным курсом, пообщаемся, порадуемся вместе». Васька Храмцов на связи был. «Василий Яковлевич, я же когда прибыл сюда да освоился, решил над собой расти. А тут предложили мне кадровики обучиться в школе комсостава, значится, чтобы не просто механиком, а еще и начальником. Время такое было, реформаторское. Кто выучился, тот и на коне». Практически на всех пароходах, кроме пассажиров и больших буксиров, решили ввести совмещение профессий. Оно ж как. Двигатели мы оснащали дистанционным управлением, а рубку — новыми приборами. По первости, механизмы были, конечно, ломкие, капризные. Отказов в работе не счесть. Вот механик штурма целыми сутками и не вылезал из машинного, а капитан, помощник механика, с мостика не сходил. Да. Численность благодаря совмещению сократили вдвое. Зато их к заработку добавили 30%. Жены довольны, дети обуты, есть смысл. Ну, так оно вначале было. Потом-то эти хитрованы все подравняли. Надо его срочно останавливать. Так он целый радиоспектакль закатит. Нелегко это сделать. Старика конкретно пробила на ностальгию. Ангар, внимание! Впереди наблюдаются водовороты, сбойное течение. Как бы не отмель. Капитан провокатора внимательно посмотрел в бинокль и поднял микрофон на витом шнуре. «Идем строго в створах. Что голову морочишь старику? Ах ты, щен макроносый! Не как рот мне закрыть надумал?» «Федорович, вдруг кто-нибудь в эфир бьется?» «Розок бы тебе, моченых, на задницу! Слушайте, пока я жив, впитывайте чужой опыт!» Экипаж, выхода на громкую связь не имеющий, ответить ему, естественно, не мог. Лишь супруга торопилась к трапу. Я и говорю. Васька храмцов мне тогда рекомендацию и дал. Золотой человек, честное слово. Механик от бога, да и судоводитель другим на зависть. Жаль, старый уже. Я ведь помоложе буду. Да, Элечка? Черт с тобой. Ну прет мужика, пусть выплеснет эмоции. Когда я, молодой, в Подтесово появился, там только начали строительство двух рубленных многоквартирников. Хоромы в два этажа. Первенцы. Там нам позже квартирку и дали. Жизнь в поселке кипела. Работал Дом культуры, кинотеатр «Восток». Там и настоящий ресторан под названием «Бабьи слезы». Две средние школы и та самая школа комсостава, прозванная Коннобалетной академией. Помнишь, родная?» «Геннадий Федорович, чтоб ты лопнул, давай по делу!» — взмолился я. 38 человек выжило», — неожиданно твердо объявил дед. «Четырех синяки угробили, большей частью по-глупому». Сейчас поселок зачищен. В наличии восемь взрослых мужиков, то есть старше 18. -ти. Живут самотеком, не бедствуют припасов, пока хватает. Храмцов обещал встретить на подходе. «Вот, другое дело», — обрадовался я. «Полный ход». Показалось Подтёсово. И теперь я уже не отрывался от бинокля. В былые времена, если пассажирский лайнер типа Чкалова или Матросова шел по реке в графике, капитан совершал заход в Подтёсово. На пару часов. Как я уже упоминал, большая часть экипажа выходцы из этого поселка. Вот капитан и давал поблажку, разрешая команде повидаться с родными, вручить подарки, полакомиться домашней едой, сопли пустить в мамкин халат. Так я в подтесовый попал. Теплоход встал у дебаркадера по соседству с белым красавцем-метеором, пришедшим из Енисейска. Интересный городишка, Уютный, спокойный и по-своему красивый. Подплываешь к подтёсовой, корабли, корабли, корабли. Стоят длинными рядами, тесно прижавшись бортами друг к другу, как балтийские кильки в банке. Баржи, сухогрузы, буксиры вспомогательные суда. Плашная романтика. Однако однозначно позитивному восприятию очень, помню, мешало ржавое железо. Ёлки, сколько же его там накопилось. Списанные суда стояли на берегах, часть поднята для ремонта и на воде простых дощатых причалов и дебаркадров. «Кто там дед говорил про утилизацию?» «Да там 10 лет надо заниматься исключительно утилизацией и ничем больше. Тогда меня это раздражало. А теперь обрадует. Здесь мы точно сможем собрать работоспособную флотилию. Да и много ли надо? Хорошие буксиры, и баржа поновей. Самоходка тоже пойдет». Перед входом в затон находится зона стоянок моторных лодок. «Самоед». От берега только что отошла Сарепта. Точно говорю, это сам храмцов спешит. Я тоже ее вижу. Сарепта катер отличный. Одна только жесткая сдвижная рубка, чего стоит. Корпус сварной, из АМГ-5. Может треснуть при хорошем ударе, но и варится нормально. Для любого спеца не проблема. Зато он очень вместительный и устойчивый, поскольку это тримаран. По воде идет ровно, как влитой. На глиссирование выходит практически с места даже с пятью пассажирами. На встречной короткой волне есть расколбас. Жестковато идёт, зато на попутной просто блаженство. Я бы от такой лодочки точно не отказался. Одна беда, выпускали их очень давно, и найти Сарепту в хорошем состоянии трудно. Показались береговые постройки. Да, это тебе не какой-нибудь типический Усть-Задрищенск. Чувствуется, что в поселке не так давно работало серьезное производство. А здешний народ жил трудовой зарплатой, а не собирательством и рыбной ловлей. Под неплохая инфраструктура. Во время прошлой стоянки я полтора часа бродил по улочкам, рассматривал, фотографировал все подряд и умилялся. Сделал массу полезных дел. В одном из магазинов купил дешевого пива, а на местном рынке набрал помидорчиков с огурчиками, домашнего творога и сметаны, и спелых лесных ягод. Наибольшее впечатление оставили два момента. Первый — трое мальчишек лет шести, босоногих, веселых, с открытыми глазами. У них я, сам не знаю зачем, купил ведро белых грибов, которые они только что натягали из тайги. Пришлось потом на судне платить коку, чтобы тот пожарил все сразу. Куда их было девать, вот и угощал всех желающих. Сто рублей. Второй момент. Стоящая на постаменте ракета М-01. Вокруг бетон, изумрудная травка, нормальный такой парчок. Давно отбегавшись по реке, старушка продолжала служить людям верой и правдой. Внутри скоростного судна сделали кафе. Согласитесь, такой открытке вся эта ржавчина на берегу была противопоказана. Она меня раздражала. Но сейчас это же просто клад. Тем временем Сарепта подошла с кормы к провокатору, и два старых друга сразу затанцевали, выкрикивая восторги в перемешку с добродушными матерками. А уж когда на палубе появилась Элеонора в парадно-венчальном платье и туфлях, я с опаской подумал, что этот самый храмцов от счастья вывалится из лодки в Енисей. Нечего сказать. Мужик видный, по его повадкам сразу видно. Лидер. Возраст примерно такой же, что у Петлякова. Рослый, вполне еще в силе. Обветренное лицо украшают огромные пшеничные усы. Солидное пузо нависает над ремнем с ножными, Самоуверенные глаза смотрят на собеседника насмешливо. Он могу себе такой багаж позволить. Положено по сроку службы». Оранжевый спасательный жилет надет поверх синей тельняшки с длинными рукавами. Получив пару изучающих взглядов, я в чужой разговор не вникал, понимая, что сейчас нашему деду не стоит мешать. Сделает все в лучшем виде. Уж Федорович постарается его убедить, что у вновь прибывших хорошая репутация, мол, люди проверенные, надежные. Подтес его, как я понял, все спокойно. Народ дружный, синяков вычистили, Нехватки продуктов и прочих ресурсов нет. Но я ошибался. Фу. Леша, подходим к дебаркадеру. Я встаю слева, ты справа. Ближе к центру поселка на пологий берег вытащены три больших речных буксира. Таких монстров можно использовать только весной, в самую большую воду. А на другой стороне стоит целый ряд старых речных барж. Подтесовский дебаркадер установлен не так, как в других поселках. Не параллельно берегу, а уткнувшись в него. Кстати, местные называют этот причал речным вокзалом. В таких случаях лучше соглашаться, чтобы никого не обидеть. Ух ты! Машины! Три хантера и синяя пассажирская газель. Караван встречала, похоже, все население поселка. 38 человек. Как мы стысковались по людям, так и они по теплоходам. Дети разглядывали прибывших с широко открытыми от удивления глазами, подпрыгивали и кричали. Женщины, некоторые с малышами на руках, мяли платки и перешептывались. Мужики стояли степенно, гладили бороды. Сейчас на реке мало кто будет бриться. Все в годах. Лишь один парень лет 18 разбивал компанию. Ясно, его сверстники либо удрали в город, либо не смогли вернуться домой из армии. В Разбойном, кстати, была такая же раскладка. На момент катастрофы юношей в поселке не наблюдалось. Сбоку осторожно гавкали три небольшие собачки квартирных пород. Томаедов здесь не держали. Ощущение толпы выводило из равновесия. После ленивой Робинзонады в глуши такое скопление народу выглядело круче, чем ранее на стадионах. Петляковых узнали многие. Супругам встречающие явно были рады. Всем урок. Люди показали себя хорошо в общежитии, оставили о себе добрую память. А это несгораемый капитал, и он всегда засчитывается. В тайге репутация ценится особо. Комаров и мошки на берегу мало, зато присутствовали наглые оводы. Эти твари достают всех, никакой репеллент не спасает. Только мы пришвартовались, как из толпы кто-то крикнул тонким голосом. «Мужики, а вы водку-то пьете?» «Хм, а то!» — ответил за всех дед. Солнце палило нестерпимо. Мне сразу захотелось забраться под сень прибрежной березовой рощи, раскинувшейся с правой стороны от речь вокзала. На встречу вышел невысокого роста коренастый мужчина с короткой стрижкой и ежиком. С виду моложе Петлякова на червонец, представившийся Казанцевым Федором Михайловичем. Добро пожаловать в столицу енисейских речников. Михалыч, помощник Храмцова, шепнул мне дед. Дядька поздоровался со всеми за руку, мы по очереди представились. Несмотря на годы, седины в волосах у старосты почти не наблюдалось. Рукопожатие у Михалыча оказалось крепким и надежным, а узловатые пальцы рук выдавали мастерового. Позже я узнал, что он специалист по электромеханике, таёжник с огромным стажем и вообще интересный человек. Даже пожарным работал в лесоохране. «Сержант, говоришь, егерь арктической бригады? Вот тебя-то нам и не хватало!» Обрадовался он, выпуская мою руку. «Я напрягся. Похоже, не все тут так гладко». Официальная часть быстро закончилась. детворец оптаться у дебаркадера надоела, Тайка куда-то исчезла. Началось обустройство. Крамцов, назначив на вечер праздничный ужин, предложил для проживания две избы почти в самом начале поселка. Так тому и быть. Перетаскивать, если разобраться, не так уж много. Привыкнув жить на воде, оставлять суда без присмотра я опасался. Но староста поселка быстро сняла страту проблемы, поручив посменное дежурство наиболее старшему из детской атаге. Через час атмосфера разрядилась. Женщины на новом месте возились с вещами, Петляков убежал к старым дружкам, а я отправился на прогулку. С первого взгляда в Подтесово ничего не изменилось. Когда я был тут три года назад, то, поднявшись от причала, увидел футбольное поле и спортплощадку возле школы, на которой проводилось соревнование. Вот и сейчас трое сорванцов гоняли мяч возле ворот. Пройдя дальше, вышел в центр. Главная улица Калинина. Когда-то часть ее была закрыта для движения транспорта. Здесь было много детских учреждений. Теперь дорожного движения практически нет. На улицах то и дело попадаются брошенные автомобили. А вообще-то все осталось как было. Ракета на месте, вот только кафе закрыто. Почти все дома деревянные, в основном под шиферными высокими крышами. Окна в домах большие и широкие. Встречаются и двухэтажные многоквартирники. Одноэтажные домики-срубы все те же. Среди них попадаются вполне мимимишные. С густым мхом и травой на крыше, словно жилище хоббитов. Елки. вот сейчас заверну за угол и снова встречу веселую босоногую троицу, рядом с которой будет стоять большое ведро боровиков. «Дядя, купи!» «И купил бы!» «На чупа-чупса сменяю!» В центре улицы худ, бедно но асфальтированы. Вдоль них очень много высоких березок. рошечный рынок на месте. Торговли, естественно, не было, как не было ее и в магазинах. Несколько панельных домов стояли пустыми. Все предпочитают жить рядом с дровяной печкой. Вся община обитает на небольшом пятачке. Запас солярки в танках позволяет, поэтому вечером на 4 часа включается электричество. Заметил, что дежурства, да и патрулирования улиц здесь нет, а территория большая. Жизнь у них проходит в расслабухе, хорошо знакомый сюжет. Община, которую пока невозможно назвать цивилизационным кластером, так же, как мы в свое время, качественно закапсулировалась. Когда я вернулся, то узнал, что народ переместился в школьную столовую, где уже был накрыт огромный стол. «Водки нет», — прошептал мне дед, провожая к месту. «Только вино». «Ну, вот и хорошо», — также тихо ответствовал я. «Отвык от крепкого, ушибаться не хочу». А ну так, завтра еще курей переносить, да мясо надо пристроить. Сидя в компании хороших людей, мы за обе щеки уминали местные разносолы и больше помалкивали, слушая рассказы и байки. Первые письменные упоминания Подтесова относятся к 1654 году, заучено вещала молодая брюнетистая учительница голосом опытного экскурсовода. Хозяйничал на этой земле стрелецкий голова Енисейского острога Карп Самойлов, человек ухватистый. Расселил своих дворовых людей. Они построили ему большой дом. Постепенно он стал и близлежащие земли прихватывать. Образовалось обширное поместье. Молодая женщина по имени Вика раскраснилась от выпитого вина и выглядела раскованно, то и дело поправляя прическу. «Вы, конечно же, спросите, почему именно Подтесова?» «Очень. Мы дружно закивали головами. Что ты? Трасть до чего интересует? Гораздо больше, чем маринованные огурчики да помидорчики». На сей счет существует несколько версий. Вообще-то большинство деревень, расположенных в Енисейском районе, названы по фамилиям первых поселенцев. Однако в списках населения тех лет человека с фамилией Подтесов нет. Была версия, что где-то недалеко протекали две речки – Пода и Теса. Просмотрели старинные карты, но таких рек не обнаружили. Наиболее очевидная иная версия. Крыши в давние времена крыли Тесом, потому и Подтесова. Песом тогда крыли крыши по всей России, заметила Гореня. Верно, молодой человек. С веселым вызовом глянула на парня учительница. Тот сразу заколыхался. Ой, как бы беды не было. Еще одна версия связана с тем, как в Енисейской тайге прорубали дороги. Это сейчас есть тяжелая техника. Прошли и расширили. А раньше все делали вручную. Дороги были узкими, подобос. Чтобы в тайге не потерять дорогу, На приметных соснах делали затесы или подтесы. Одна из таких дорог выходила как раз на Подтесово. Спасибо за интересный рассказ. Необдуманно поблагодарил я. Но и эта версия не выдерживает критики, поскольку дорога эта в Сибирской тайге появилась в XVIII веке, а название деревня получила в XVII. Краеведы выявили наиболее правдоподобную версию. Она заключается в следующем. Поселок расположен на высоком правом берегу, И весной, когда начинался ледоход, часть берега стесывалась льдинами и водой. И как раз на том месте, где была построена деревенька, лук возле которой постепенно уменьшался, его берег подтесывал Енисей. Так и появилось название Подтесова. Люди распахивали пашню, занимались рыбалкой, охотой, и извозом. Но еще в XIX веке енисейские купцы приметили очень хорошее место зимнего отстоя пароходов. Здесь же поставили сюда верфь, на которой зимой строили баржи. До начала 20 века Подтесово было маленькой деревенькой в полтора десятка дворов. Жили спокойно, без потрясений. Ровно как сейчас, подумал я. Революционных событий не было, кровопролитных боев гражданской войны тоже. Может, жители так бы и занимались земледелием, если не события, коренным образом изменившие судьбу поселка. Отто Юльевич Шмидт, дальше мы и сами знаем. Решительно заявила Дашка, глядя на потенциальную соперницу тигрицей. Я рассказывала. Брюнетка гордо отвернулась, всем своим видом демонстрируя Закревской, что не очень-то и хотелось. А слово взяла упитанная дама с начесом, скорее всего, бывшая заведующая этой столовки. А сейчас второе. Зазвенели тарелки вилки. Ох ты, куда столько всего. Я повернулся к соседу. Хорошо у вас тут, Михалыч. Тихо. Ходил по городку и не увидел ни одной фишки. Ну, охраны. Медведи не беспокоят? В округе медведей почти не осталось. Выбили давно, а новички пока не подтянулись. Некоторые наглецы появляются, но они пасутся на городской свалке. Он показал в сторону севера. Оружие есть, чтобы встретить? Три карабина СКС, а уж дробаны у каждого имеются. Пробосил Казанцев, вытирая губы платком. Даже детей, что постарше, обучаем и вооружаем. Большего добыть не удалось. Отделение УВД эвакуировали. Они все свои припасы и вывезли. «Доброе дело», — похвалил я без радости. Ожидание поживы за счет полиционеров не оправдалось, а ведь рассчитывал. «В целом-то как?» Он отложил платок, глотнул вина и ответил. «Все бы ничего до тоска гложет. Что дальше с нами будет, скажи. И мы не знаем. Сидим, пока берегуем» как перед Лешкой в берлогу. Каждый день копия вчерашнего. Одно хорошо, тихо, тут ты прав. Однако не всегда так было. Вот как? Спросил я с новым интересом. Что за напасть была? Мент один позорный, нехотя ответил мужчина. Петр Кравцов, когда-то он у нас участковым работал. Непорядочный человек, к тому же злой и завистливый. За время службы со всеми поругаться успел. Ну и начали люди письма на него строчить. И что, помогло? Помогло, сам до сих пор удивляюсь. Звездочки подрезали под лицо, да и убрали в Енисейск. А как весь этот кипиш начался, он тут и появился. Герой такой, в милицейской форме. Да только веры этому обличию не было. Небритый, потный, пуговицы расстегнуты. Разве так должны выглядеть полицейские? Приехал, понимаешь, на мотоцикле. Так в толку не можем взять, откуда он взялся. Казанцев тяжело вздохнул и неожиданно предложил. «Слушай, старший сержант, может водочки?» У меня тут рядом приныкано. она. Черт, придется соглашаться. Принято, хотя бросаю, — улыбнулся я. Чего уж, согрешу ради важной информации и доброго знакомства. Так чем дело закончилось? Казанцев подлил в стаканы. Ничего себе винишко, вкусное. Он не один был, еще и дружка какого-то притащил. Молодого и тоже в форме. Витькой кличут. Я вот слышал от нашей библиотекарши, что в книгах таких типщиков субтильными называют. Только он лишь с виду такой. Женщины вообще говорили, что у него глаза будто у маньяка. Попытались эти стервицы встать над нами князьками, да не вышло. Как раз все мужики на месте были. Отступили. И где они сейчас? Жизнь сурова. Даже теперь, когда, казалось бы, всем друг за друга клещами держаться надо. Поблизости находится всякая сволочь. Напоследок Кравцов пригрозил, что еще вернется, дабы нас тут уму-разуму поучить, а заодно проболтался, дескать, в Бор собирается к дружкам. Уверен я, Алексей, что так оно и есть. Ему в Бору самое место тепереча. Ты про Бологу слышал, нет? а лучше бы вообще не слышать. Кличка Балу, авторитет местный, уголовник каких поискать. У нас люди давно поговаривали, что они как-то связаны. Зашибись, мы мимо Бора проскочили. Так что же получается, что хреновые пираты были из этой шайки-лейки? Жизнь предусмотрительно окрасила предстоящие будни новыми красками. В навигации на север появятся дополнительные проблемы. «Чем они вооружены?» просил я, принимая от женщины, разносившей еду, тарелку, полную мяса с картошкой. «Ух, еще и чесночком пахнет!» «Пэм?» «Пистолетов у них не было, револьверы старые почему-то». «Да где же они наганы подрезали?» И по автоматику у каждого. Что за машинки? Калашникова. Но только кургузы и такие. Ага, Ксюхи. Я задумался. Чувствую предстоять непростые разборки. Пока эта гребаная банда сидит в одном из ключевых на Енисея мест, удачи да и спокойствия караванщикам не видать. Со временем дорастут до опытных пиратов. Наганы у них, сука. Где наганы, там и пулемет Максима может объявиться. А что власти, Федор Михайлович? «Какие еще власти?» — удивился он. «Ну, из Красноярска или Енисейска?» Что там в Красноярске, нам неведомо», — нахмурился он. «Один из наших, человек надежный, жена с тут живут, отправился туда на разведку и с концами, потом второй за ним отправился и тоже пропал. С тех пор Василий Яковлевич всякие авантюры запретил. А Енисейск? Ты что, не знаешь ничего?» «Откуда?» — развел я руками. «Нету больше Енисейска». — жахнул Казанцев. Я торопил. Как так нет? А вот так. Там же локатор стоит между Усть-Кемью и Енисейском. Знаю, слышал. Надгоризонтная РЛС, системы предупреждения о ракетном нападении Воронеж-ДМ. Вот американцы и принялись его долбить ракетами всякими. А заодно и сам город. Поди боялись, что вояки подкрепление ПВОшное доставят. Мы даже думали, что в Енисейске диверсанты какие-нибудь высадились. В десанты верится плохо, максимум ДРГ. На подходе к поселку громадину РЛС я не видел, шли под берегом, ничего не понятно. Сильно потрепали. «О чем ты говоришь, Алексей? Почитай, весь город сгорел, окрестности распаханы. Вот как дело повернулось. Сам-то что думаешь делать? Планы есть какие?» Я, зажав подбородок ладонью, неопределенно пожал плечами, хотя уже твердо знал, чем займусь завтра. Через 40 минут, когда в столовку притащили гармонь, я вытащил на улицу деда. «Дело есть». «А? Дело, говоришь?» «Ну да». «Постой». Он смешно принюхался. «Слушай, Алексей, мне кажется, или от тебя водочкой попахивает». Вот старый хрыч. Сам уже на веселя, нос поверху держит: «Откуда?» «Это винишка домашняя играет», — подбрехался я, заглядывая в окно. «О, там уже и пляски начались. Правильно я и решил». Если расслабляться и дальше, то можно смело сказать, что с трудом вырвавшись из одной капсулы, мы попали в другую. Только размером побольше, да и с ништяками послаще. Тогда говоря, о чем твое дело? Я замялся, собираясь с мыслями. Завтра уезжаю. Что? Он замер, потом растер уши и моментально трезвее спросил. Как так уезжаешь? Куда? На разведку пора, Геннадий Федорович. Виноват, ответил я. Надо проверить, что там в Енисейске творится, а потом плыть в Красноярск, хоть краем глаза посмотреть. Пока нет информации, толковых решений не жди». «Господи, Леша, что ты опять совраску по камням гонишь? А помниться надо бы, отдохнуть хорошенько, осмотреться, а уж потом...» «Нет, Федорович, я уже отдохнул на три жизни, а выспался на все шесть. Не могу больше, постоянно накрывает, будто зря сжигаю время, а оно идет. Тут никто, смотрю, ничего знать не хочет». «Я так не могу. Да, без меня никого тут не соблазняй, о наших планах не рассказывай. Всему свое время». Мы помолчали. «И как это будет выглядеть?» – осторожно поинтересовался дед. «Один поеду. Возьму КС-100 и в путь». «Вот уж нет». Петляков словно обрадовался возразить мне хоть в чем-нибудь и вполне мотивированно. «Одного я тебе не отпущу, даже не мечтай. Костьми лягу, и смерть моя будет на твоей совести. Пропадешь». Надо напарника брать. Эх, напарника. Игоря сдернуть не могу, есть нюансы. Сейчас нельзя общину ослаблять. Размечтался. Дашка разве же его отпустит? Ты вот что, Алексей, Екатерину Глебову бери. Умеет она многое, да и человек надежный, без фокусов. Коль не приведи Господь, поранишься, она поможет. И вообще, Катя девка боевая. Я опять заглянул в ярко освещенные окна столовки, выискивая Глебову. Вон она, о чем то болтает с той самой Викой, оказавшейся не учительницей, а местной медичкой. Смеется. А она согласится? Дед ехидно усмехнулся и сильно хлопнул меня по плечу. «Дурачок ты, паря! Хоть и старший сержант!» «Эх, молодежь. Исторические места на Енисее, если идти с севера, начинаются от Диксона до Туруханска. Потом ты проходишь отрезок, на котором стоят обычные, в общем-то, поселения. В хронологиях ничем особенным не отметившиеся. И лишь от Енисейской и Южней можно говорить о насыщенных событиями истории местах. Я этих мест толком не знаю. Все как-то мимо, как-то пролетом-проездом. Если на пароходе, то с короткой остановкой. А чаще летал самолетом. Сразу на Туруханск, Норильск или Хатангу. Там уже садился на военный борт и отправлялся на ППД Челюскин или на Северную землю. Как назло, капитаны лайнеров останавливались в Енисейске всего минут на 15. Ничего не успеваешь посмотреть. Там такой нюанс был. Подходя с нарушением графика, капитан загодя объявлял по громкой связи, уведомляя пассажиров. "И Теплоход идет с отставанием от расписания движения. Транзитным пассажирам, которым грозит опоздание к пересадке в Красноярске, рекомендую сойти в Енисейске и добираться автобусом или маршруткой. Это всего несколько часов пути. И многие сходили. Палубы после Енисейска пустили, ведь оставшимся на борту придется тащиться еще сутки, проходя через казачинские пороги. Я каждый раз оставался на судне, а потом каждый раз жалел, что не сошел. В Енисейске есть на что посмотреть. Это вообще интересный город, с богатой и сложной биографией, лишний раз напоминающий, насколько бывает переменчивой госпожа Удача. В начале 17 века на левом берегу Енисея, в 12 верстах от его притока, Хеме Был построен Енисейский острог. И на протяжении полутора столетий этот город стал главными воротами в Восточную Сибирь. Дело в том, что победа Ермака и основание крепостей Острогов на Иртыше и Обе открыли доступные пути за Урал. Затратная и опасная дорога на Енисей по Дышучему морю, как раньше называли Северный Ледовитый океан, почти остановилась. Появился речной путь до Обской Губы. Оттуда морем можно было попасть в Тазовскую губу, из которой промысловики и государевы-люди волоком перебирались в реку Турухан. Это левый приток Енисей. Во много раз удобнее и короче была еще одна разведанная дорога от Средней Оби на реки Кеть и Кемь, что впадают в Енисей чуть ниже устья Ангары. Эта дорога, соединив великие водные пути по Оби, Енисею, Байкалу и Лене, надолго стала ключевой магистралью. Вот на ней и поставили Енисейский острог. Ещё ранее на этом месте существовало плодбище, то есть верфь по производству артелями кочей. Такая хитрая практика позволяла не таскать громоздкие суда с муками и матами по волокам, а собирать их на месте. Кстати, стоил тот коч больше полста рубликов, а порой в сезоны под спрос цена взлетала аж до двух сотен. Деньги по тому времени просто адские. Начало будущий центр русского фронтира звался Тунгусский острог и его появление можно считать началом планомерного освоения Восточной Сибири. Здесь, в среднем течении Енисея, пионеры фронтира столкнулись с западными тунгусами, оказавшими им сопротивление. С появлением русских они теряли свое господство над практически порабощенными ими остяками Кета. Тунгусы не только нападали на промышленников и сборщиков Ясака, угрожая вырезать всех русских, но и постоянно разоряли остяков, что вредило престижу государства. Так что первые годы существования Енисейского острога его гарнизон был занят тунгусской проблемой. Район оказался богат на пушнину. Как говорили тогда, ясачные тунгусы приходили в Енисейск в собольих шубах, у других даже лыжи были подбиты соболями. Так в местах плодородных, богатых зверем, рыбой, железом и возник Енисейск, один из старейших сибирских городов. За свою почти 400-летнюю жизнь он пережил много. Расцветы, упадок, пожары, сыльных и золотую лихорадку. До конца XVIII века Енисейск оставался столицей огромного края. Пушные богатства привлекали на Енисей массу промышленников и скупщиков пушнины. Соболь стал символом Енисейска, и его изображение появилось на гербе города, ставшего крупным центром металлообработки, солеварения и судостроения. Здесь работали более 20 фабрик и заводов. Суда, построенные мастерами, использовали как многочисленные экспедиции, так и перевозчики грузов. Через город прошли торговые пути на Тобольск и Москву, на восток и юг Сибири, на Амур и в Китай. А потом бац, и все пропало. В связи с открытием Транссибирской магистрали, пролегавшей южнее, основной поток грузов пошел через юный Красноярск, который, между прочим, основали посланники из Енисейска. Вот такой облом. Думаю, что жители Енисейска до последнего времени Ревностно относились к южному соседу, в одночасье ставшему столицей края. Я опустил бинокль и зло сплюнул в воду, чего обычно себе не позволяю. Но тот уж не выдержал, зрелище этого заслуживало. Развалины несчастного города лежали напротив, прямо через реку. Узнаваемый Абрис, который после долгого путешествия по малонаселенным участкам Великой реки буквально вбрасывал зрителя в игрушечную цивилизацию, как будто замороженную в начале 20 века, теперь являлся воплощением тьмы и разрухи. «Господи, поверить в такое невозможно», вышептала Екатерина, опуская бинокль и прижимая предплечье к глазам. «Сама же видишь». Исторический центр Енисейска состоит практически сплошь из объектов архитектуры краевого, регионального, всероссийского и даже международного значения. Дома известных золотопромышленников, торговые палаты и гимназии, храмы и читальни – Многие из них использовались в качестве школ, больниц и других учреждений. Реконструкцию масштабную накануне затеяли. И все пропало. Нет здесь больше живой русской старины, в этом городе памятники, как не осталось этой атмосферы в центре Красноярска. Над высокой подпорной стенкой из камня тянулась черная полоса пожарищ и остатки полностью или частично обвалившихся зданий. «Черт, Кать, посмотри, палатка осталась!» Летнее кафе наверху, судя по всему, работало до последнего часа. Надо же, вечно реставрируемую церковь развалили окончательно. От двухэтажного белого здания, стоящего слева от причала, остался всего один этаж, пожарная часть исчезла, а полотняная крыша с рекламой известной пивной марки и сейчас выделялась ярким пятном. Пьяный бизнес всегда выживает. Удивительные у него адаптивные свойства. «Сумасшествие», — поделилась Катя. И радиомачты нет. Дебаркадр вроде без видимых повреждений. Пришвартовавшихся судов нет. Есть автотехника. Обычно возле него на берегу стоят несколько машин. То и дело причаливает судно, пассажиры которого хотят попасть чуть дальше. А уж к прибытию большого лайнера количество таксистов может исчисляться десятками. Я убрал бинокль в футляр. Короче, действуем так, как планировали. Драгоценным катером мне рисковать не хотелось. Кто знает, что нас там ждет. Пока будем шататься по городу, судно могут и увезти. Поэтому я причалил к берегу огромного заливного луга напротив города. Здесь КС-ку оставлю. Бортовая радиостанция с Подтесова связывается без проблем. Осталось сообщить деду, который дежурит на провокаторе, что разведка началась, и вперед. Если будет принято решение попробовать рвануть в Красноярск на найденной машине, то дед подберет КС и отгонит на новую базу. «Ты готова?» Я с удовольствием посмотрел на Глебову. «Что?» «Бывают такие женщины, которым даже недорогой отечественный камуфляж идет ничуть не меньше, чем дорогое вечернее платье. Новая одежка — это очень своевременно. Спасибо Храмцову за то, что запустил в рыболовно-охотничий магазин, где мы затарились по полной. Я бы еще и обувь поменял». И чиги, конечно, хорошо для тайги и реки, но в городе лучше бы иметь обувку пожёстче. Барахловые кожаные берцы армейского типа брать не стал, заметив на пыльных полках кое-что получше. Неплохие мериловские ботинки-трекеры, высокие, с массивной пластиковой защитой пятки, ахиллесово сухожилия и пальцев. Увы, для меня такой красоты не нашлось, размеры остались только на Глебову. Халява, как известно, порождает нахальство. Я защемил еще кое-чего полезного, в том числе двухсистемный навигатор для катера, а Глебова прихватила подозрительную душевую систему для туристов. «Хорошо выглядишь», — говорю. «Не, ну действительно здорово, я не прикалываюсь». Женщина-воин. На поясе висит охотничий нож, поверх — открытый патронтаж с латунными донцами, картечных и пулевых патронов к полуавтомату МР-155, который я отобрал у Игоря. Рация на груди, фляга на попе. «У меня карабина ПМ вполне достаточная огневая мощь. Если только не встретим диверсионную группу, черт знает кого». «Почти, замечу хоть одну усмешку, сразу огрею, потом сама же и перебинтую». Нехорошо щурясь, предупредила она. «Зуб даю». Перебинтовать есть чем. На катере остался огромный пластиковый ящик судовой аптечки. Я ужаснулся, увидев объем заготовленных медицинских препаратов. В рейд по Енисейску Глебову, по моему совету, под аптечку берет поясную сумку-куликовку, чтобы какое-то время можно было ходить без рюкзака. «Начинаем», — решил я. Привязав лодку прочным линиям, мы осторожно спустили баджер с борта катера на воду, и я сразу вытянул его на берег, чтобы поставить подвесной мотор. Заняла эта операция 10 минут. Лодка RIB, то есть Rigid Inflatable Boat, Надувная конструкция с жестким днищем и с надувными бортами из ПВХ. Штука очень хорошая, практически непотопляемая. Пока Баджер стоял на палубе, я чуть сбросил давление в отсеках. Под жаркими солнечными лучами их дует. На холодной воде давление спадет еще сильнее, надо подкачать. Принайтовал весла к бортам. Не дай бог сорвет на скорости, и не заметишь, как потеряешь. Закончив возню с мотором, а потом и с насосом, я скомандовал. Подавай. Катя поочередно спустила мне большую канистру с бензином, четыре бутыля с питьевой водой. Енисейскую воду в этих краях пить не стоит, а годные колодцы найдешь не сразу. Потом принял сумму с инструментами, объемистый рюкзак с припасами и заряженный автомобильный аккумулятор. Доложив Петликову, что первое решение принято, в Енисейск суемся, о всех последующих шагах я обязуюсь сообщать оперативно, мы отчалили». Управляя ревом мотора, легко несшего прилично загруженный баджер по череде гладких волн к дебаркадеру, я опять почувствовал Енисей по-настоящему. Ощутил сам дух этих мест. Корпус КС-100 быстро отдалялся, и чем меньше становился катер, тем более появлялось в груди щемящее чувство знаменитого таежного одиночества, оторванности и даже опасной самонадеянности. И вместе с тем укреплялось стойкое ощущение в данный момент дикой, неправильной радости от того, что я наконец-то попал в свою дурную детскую мечту. Чтобы все люди куда-нибудь пропали на некоторое время, и можно было бы побродить по миру без людей. Впереди на высокой террасе берега чернели невысокие заповедные строения пострадавшего города. Правее давай, еще правее. Я прибрал газ и направил лодку на малом ходу вдоль берега выискивая глазами подходящее место стоянки. К самому дебаркадеру причаливать не хочу. Чем меньше зачистки помещений, тем быстрее дело сделается. Нахрен мне лишний раз с синяками возиться. Гладкий песчаный пляж тянулся по обе стороны плавучего вокзала. С торцов к дебаркадеру и за ним было пришвартовано несколько моторок. Затесался даже катерок побольше. Неподалеку отдыхала стая уток, ничуть нас не испугавшихся и только чуть подальше отплывших от берега. «Наблюдаешь?» — крикнул я. «Никого!» — коротко ответила Катя. Еще раз осмотрел берег и, сразу не решившись, медленно сделал небольшой круг. Пусть она еще раз в бинокль посмотрит. А потом, чуть увеличив скорость на последней прямой, направил лодку на берег. Заглушив двигатель, быстро поднял на фиксатор сапог мотора, убирая винт из воды. С тихим шипением преодолев последние метры, корпус вполз на берег. «Вот и приехали. С прибытием!» Я не спешил выбираться из лодки. Послушаем? Посмотрим. И сразу приступил к предварительному осмотру, взяв бинокль и пристроив карабин поудобней. Вдруг место непригодное, придется присматривать другое. Сейчас, если кто-то начнет шмалять по группе с берега, еще остается шанс быстренько смыться. После того, как в районе Яркалово мы увидели на той стороне реки выщербленные ударами ракет ажурное сооружение РЛС «Воронеж», ожидать можно было чего угодно. Осатаневших военных, бандитов, мутных ментов и синяков, конечно же. Никто не стрелял. Никто не спешил навстречу с пришельцами. «Спрячу-ка я баджер за того красавца», — тихо сказал я, указывая рукой на котерок. «Берем весла». «Леша, а что будет, если пока мы ходим, лодку угонят?» Ответ был готов заранее. «Значит, найдем любое плавсредство, вплоть до плотика, и начнем сплав. Наши в любом случае пойдут за кс так что встретимся». Видно было, что девушке страшновато. «Лёша, ты уверен, что сможешь завести какой-нибудь автомобиль?» «Так точно. Какую-нибудь да взломаем. Слушай, Кать, я и сам побаиваюсь. Ты же не думаешь, что северные егеря — бездушные роботы?» «Сделаем так. Смотри по сторонам, а я начну угонять». «Кто подлежит взлому?» Возле дебаркадера и за ним стояли четыре машины. Две грязно-белые японки, Марк-2 и овощевозка Калдина. Помятый крузак-восьмидесятка с поднятым капотом и открытыми дверями. И ульяновский патриот в отличном состоянии. Хозяйская машина. Директор дебаркадера был не промах. Желая поднять боевой дух личного состава, я произнес эти слова весело, даже задорно. «Думаешь, у дебаркадеров есть директора?» «Но есть же директора пляжей!» У затерками я в принципе не хотел связываться, не та техника для дальних рейдов, разве что полноприводная колдина. Однако тяжелые ящики, груженные родной картохой и заморскими фруктами, просадили ее до кавказского состояния. Да и возиться со взломом придется долго и без всякой гарантии. «Прузор, похоже, тоже не вариант, неспроста ему все крылья распахнули. Значит, недвижим». Провозившись полчаса с красавцем-патриотом, я вынужден был признать поражение. Заблокирован напрочь, без ключа или приборов не запустить. Да и колеса все спущены, будто проколото специально. Придется идти в город пешком. «Значит, пойдем», — согласилась девушка. Солнце палило нестерпимо. С берега за нами увязывается целый рой мошки и крупных оводов. Подъем наверх был пологий. Похожий на каменный туннель без крыши. В звенящей тишине мертвого города шаги звучали глухо, страшно, словно поступь маньячного путевого обходчика из кинематографических метро ужасов. Обратил внимание, что птиц не слышно? Я кивнул, но тут же отмахнулся. Вороны-то должны быть. А ведь она права. Ёлки, хоть бы одна собака гавкнула. От забора, что справа, остались лишь синие ворота с литой табличкой про злую собаку во дворе. Нет, Бобика, отлаялся. Наконец мы вышли наверх и остановились возле пустого перекрестка. Итак, что видим. Похоже, город пострадал не так уж катастрофически. Разрушена и спалена в основном северная часть Енисейска. Вот там действительно люто, смотреть не хочется. Здесь и южнее было довольно много уцелевших зданий. Куда пойдем? поинтересовалась напарница. На Наискосок в двухэтажном некогда белом здании расположился магазин тысячи мелочей. Сразу справа школьник, за ним салон связи. «Смартфончиком модным разжиться не хочешь?» усмехнулся я. «Как только таких шалопаев в егире берут?» вздохнула она. Слева виднеется небольшой продуктовый магазин и какая-то контора. Двери везде вскрыты, на асфальте вперемешку с кусками кирпича тут и там валяются мятые коробки и пластиковые упаковки. Точно напротив нас, за красивым кованым забором с кирпичными колоннами, небольшой парк с высокими березами и детской площадкой. Трупов вроде нет. «Накаркаешь», — пообещала Глебова. «Плохо то, что машин на улицах не видно. Выжившие жители старались эвакуироваться самостоятельно. Тремно здесь стоять, но послушать надо». «И вообще, поменьше торопись, товарищ Исаев!» «Давай хоть на крыльцо поднимемся, там ниша в стене!» Я кивнул в сторону салона связи. «Кать, ты что замерла? Годзилла, не?» Остроумие пришлось не к месту. «На нас кто-то смотрит», — раздельно прошептала она с сжатыми губами, снимая с плеча полуавтомат. Я сразу ей поверил и напрягся. Даже обитатель столичного мегаполиса, который постоянно находится в переплетении чужих взглядов, То и дело чувствует недоброе целенаправленное внимание. Житель тайги, уверяю, ловит такое сканирование в 10 раз лучше. Откуда именно? Она, не поворачивая головы, медленно кивнула направо. Я тоже башкой не вертел. Удивительно, но такой пристальный взгляд лучше ловится именно боком, виском. Колчак лежал на груди, пока можно не дергаться. серце берцы. не век же здесь стоять. Давай, Катя, пройдемся за зданиями. Может, там транспорт найдем?» Удача улыбнулась в первом же дворе. «Ну, это именно то, что нужно. Белая Нива старой модификации стояла возле запасного входа в школьный магазин, рядом с прямоугольной клумбой, обнесенной декоративным штакетником. Контролируя подходы, подруга, похоже, нам повезло. Наконец-то! Дожила! А то все напарница да боец!» — проворчала девушка и, перехватив ружье, направилась к углу. «Милашка!» Я про машину. В чем дело? Почему тебя неблагодарный хозяин бросил и чужие не подрезали? Крышка бензобака открыта. Я сунул внутрь тонкий воровской шланг. Вытащил. Это даже не на донышке. Это, так сказать, следы, пары. Тоже ты так, господин хороший? Надо было крышку с замком ставить. А заправки умерли. Лишнего бензина ни у кого не было. Он вполне мог выбраться коллективно. И синячком мог обернуться. Скрыл я машину моментально. Не закрывая дверь, плюхнулся на водительское. Что отхватили? Помощника или геморрой? Ручник вроде бы держит, тормоза не проваливаются. Можно продолжать ломать, а можно и по-другому. Дед мой, у которого была такая же нива, только бежевого цвета, спокойно держал запасной ключ в бардачке. Открыл крышку. Мать моя! На то бардачки так и прозваны. Хоть что ты -то делай, товарищ конструктор. Лепи в салоне крутые органайзеры, вставляй в интерьер салона зажимы и стяжки, дополнительные ящички и ниши. Один хрен, везде будет сплошной бардачок, в котором и мельком рыться-то лишний раз не хочется. Не то, что искать оперативно нужное. И это не национальная особенность. Ровно такие же бардачки я видел в Германии. Я вообще думаю, что у настоящего автолюбителя и в доме должна быть тумбочка-бардачок, куда он сваливает без разбора всякую мелкую хрень вплоть до пересохшей жвачки и до презервативов, и в которой так любят ковыряться дети. Фу. Падло. Для начала смятый носовой платок сверху. Ненавижу. Открыв пассажирскую дверь, я тупо начал выбрасывать содержимое на землю. Как назло, ключ оказался на самом дне. Подходит или нет? Если ура, то рабочий ключ хозяин забывал очень редко. Подходит. Катя, сюда. Ничего не заметила. Как твои успехи? Спросила она с напряжением. Будет жить. Место здесь не очень, как в ловушке. Запросто можем не засечь подхода. Тащить сюда аккумулятор и канистру не хочу. Предлагаю спустить ее к дебаркадеру. Двор в уровень с улицей, тормоза есть. Толкаем. Действительно, на берегу было удобней. Через полчаса работы все было готово. Машина завелась со второй попытки. Двигатель работал ровно и устойчиво. Пожалуй, можно опять связываться с базой. «Ангар, ответь самоеду!» «Туточки! Докладывайте, не поседы!» Федорич, пока все ништяк. Подыскали машину, теперь попробуем выехать из города на трассу. Связь буду держать». «Я не понял. Так Шаланду мне забирать или погодить? Надо как-то поконкретней. Дел много». «Подожди пока. Сообщу дополнительно». Поднявшись, мы опять остановились на перекрестке. Казанцев говорил, что выезд на магистраль начинается с улицы Ленина. «На ней мы и находимся. Вперед, коллега!» «Опять что-то новенькое? Я готова!» «Подожди, не так. Отодвинь кресло еще дальше. Будет удобнее вертеться. Открой форточку и попробуй со стволом. Нормально? Чаще назад посматривай!» Нива медленно поехала по пустой улице. Живности по-прежнему никакой, кроме редких ворон. «Эти таки объявились!» «Я тоже открыл форточку!» Легендарный город и до катастрофы переживал далеко не лучшие в своей долгой истории времена. Некоторые дома находились в безобразном состоянии. Встречались и просто игрушечные здания. На центральной улице в основном именно такие. Тут действительно было на что посмотреть. Понятно, лицо города, поэтому районы экскурсии и водили. Мы проехали мимо уцелевшей школы с выбитыми окнами первого этажа. А потом и мимо здания городской администрации разбитого точным попаданием ракеты. Здания практически нет, а елочки в сквере остались. К большому бетонному универсаму я подъехал, не снижая скорости. Хотя на педаль не жал, дорожное полотно крепко замусорено. Интересно, везде так? Может, сделаем один круг, оценим общее состояние города? Она, словно не услышав, внимательно смотрела вперед. «Впереди аптека, надо остановиться. Обязательно!» — крикнула она. «Конечно, ни один я наблюдательный такой. Вижу приметные знаки с зелеными крестами, висящие на фонарных столбах». «Зараза, Катя, у тебя же полная закрома». «Никаких возражений. Это же аптека, Алексей, ты что, не понимаешь?» «Если так, то только потому, что пока цел и невредим. Останавливайся, говорю». Я тихо выматерился. Скрипнули тормоза. «Мотор глушить не буду. Пусть молотит. Бензинчиком где-нибудь доразживёмся». Вожделенная метку бышка стояла на перекрестке улиц Ванеева и Ленина. Это было потрясающей красоты старинное кирпичное здание с цокольным этажом и остроконечной башенкой над центральным входом. Вот уж действительно, памятник старины. Двери аптеки были открыты. Только быстро давай. Захожу первым, проверяю, потом ты. Лешенька, дорогой, ну поверь мне, это действительно нужно сделать. Девушка постаралась смягчить тон и даже погладила меня по руке. «Десять минут всего!» Молча выбравшись из машины, я огляделся. «Встань вот здесь!» «Только сделал несколько шагов ко входу! Твою мать!» Этот страшный вой мы услышали одновременно, и оба мгновенно замерли. Что это было?» Она не произнесла «вслух?» «Просто по глазам понял!» Рен, тут что-то скажешь!» По моему телу пробежали такие мураши, что, казалось, легкая камуфляжная фуфайка с длинными рукавами поднялась на сантиметр. Я потряс головой. «Далеко. Не пойму». Она сглотнула и, наконец, вымолвила. «В той же стороне, между прочим. Ты прав, взгляд?» «Ага. Леша, это что-то нечеловеческое». «Не собака, это точно», — согласился я. «Помнишь про козу, которая закричала нечеловеческим голосом?» Очередной вой или вопль отчаяния раздался чуть ближе, и тут же к нему присоединился еще один жуткий голос. «Знаешь, подруга, визит за Хабаром отменяется». «Леша, ну подожди же!» Она еще героически пыталась настаивать на своем, но тут над городом пронеслось три упротяжных воплей, уже через пару секунд переросшая в квартет. «Нет, ребята, старший сержант Исаев – боец, и даже неплохой, но не охотник за нечестью. И я уж точно не мистик, в отличие от коренных таежников. Их мистическое понимание среды постоянно подпитывает традиция, даже преемственность. У меня ее нет и быть не может. Это не леший, не снежный человек и не призрак. В этом страшном уличном вое не было эзотерического смысла, потому что нет потребности в таком воздействии на кого-либо. Город и без того страшен. Кто-то живое кричит. «Ты в аварийной ситуации, Исаев. Если что». Соберись, не дрейф. Все-таки здесь территория людей, а не духов. Тайге? Там могу допустить. Но дикая природа с тобой и без всякой мистики справится, если захочет. «Смотри!» — прокричала Глебова, глядя в бинокль. Я быстро вытащил свой. Возле бетонного универсама прямо на проезжей части стоял человек. Пол километра до него, может, чуть больше. «Тиняк, что ли?» — падла такая. «Ты думаешь?» Чувак был в штанах, но с голым торсом. Вряд ли нормальный человек так вырядится. Жара не повод расхристываться в городе, пусть и порушенном. Молча глядя на нас издалека, он решительно сжимал в руке какой-то предмет. Даже через оптику я не смог разглядеть, что это было. Он присел, поднял голову и вдруг очень резво помчался в нашу сторону. Эй, что это ты надумал? Леша, вижу, хрен на себе как прет. Молча летит. Этот больше не орал. Заорали его соратнички. Да еще как. Впереди и по сторонам что-то затрещало. словно большой зверюга продирался через кусты. Леша, надо уезжать. Мне так хотелось напомнить ей о чрезвычайной ценности дармового аптечного фонда. Лезь в машину и закройся. Тут из-за старинного дома, что находился от нас в полутора сотнях метров, выскочили сразу двое синяков и, не снижая скорости, тоже понеслись в атаку. «Уж эти выли просто на заглядение. «Стреляй же ты!» — донеслось из салона. Бэн! Плечо ощутимо дернулось и заныло от удара. Гадство, не успел вложиться. «Мимо!» Бэн! Левый схватился за живот и, согнувшись, начал оседать на асфальт. «Встает!» «Ну что за стрельба, боец?» Бэн! Оставшийся в одиночестве синяк прямо на бегу поднял правую руку. В воздухе что-то мелькнуло. И мимо меня, бешено вращаясь, пролетел короткий обрезок металлической трубы, силой ударившейся в бордюр. Я шалело проводил взглядом страшенный снаряд и ринулся в кабину. Как хорошо, что не глушил. «Назад смотри», — заорал я, включая передачу. Нива белой молнией понеслась вперед. Я, вцепившись в баранку, то и дело объезжал на скорости опасный мусор, лежащий на плохом асфальте. Самый первый к нему подбежал. И еще двое выскочили. Левать, Всем привет! Гони гусей, синяк!» — зло крикнул я. Весело не получилось. Зубы чуть ли не стучали один на другой. Мимо пролетали целые разрушенные дома, заборы, деревья, опавшие рекламные щиты и ларьки с выбитыми стеклами. Как хорошо, что не нужно никуда сворачивать. Ну и разведка выходит. Я намеревался осмотреть все спокойно, вдумчиво, найти выживших, пообщаться, собрать сведения. «Ага, держи карман шире». Тут, дай бог, ноги унести. Наконец, мы смогли начать обмен мнениями. Знаешь, Екатерина, беру свои слова обратно. Мне уже что-то не хочется делать кружок по городу. «Захваченному синяками», — дополнила она. «Ты что-нибудь понял?» «Похоже, они умнеют», — вынужден был признать я. «И успешно адаптируются. А это означает, что синяки способны выживать гораздо больший период времени, чем все предполагают». «Согласен. Что позади?» «Ну, так быстро они бегать не могут». «Пока. Алексей, не нагнетай». Очередная сотня метров ушла под колеса, и городская постройка закончилась полуразрушенным зданием, обдавшим машину густым трупным запахом. До сих пор его не было. Это верный признак того, что службы, медики, МЧС и полиция работали честно, до конца. В небесах разлетались веером перистые облака. Под ними на эшелоне опять шел на север большой пассажирский джет. Это второй. Впереди слева показалось зеленое трехэтажное здание. Глебова подвинулась поближе и с тоской в голосе поведала. Это Енисейский педагогический колледж. У меня подружка в нем училась. Просто ужас. Уже и не верится, что когда-то были спокойные времена. А мы все ныли и требовали больше и больше. Сейчас будет Стелла, город-памятник. За окнами пролетел памятник из железа. Рассмотреть его толком не успел. Верно написано, теперь это город-памятник. Вдвойне. Дальше я ехал уже спокойней. Мы без приключений миновали самсоновский затон, наполненный скелетами старых судов и дебаркаторов. Деревушка по соседству выглядела пустынной. Как было и в Енисейске. Нигде не видно дымов из труб. Учитывая, что электричество и централизованное отопление, где оно имелось, теперь отсутствуют, без дымящих печей людям никак не обойтись. Ночи стоят прохладные, надо готовить горячую пищу, да и баню никто не отменял. Отсюда дорога шла вдоль Енисея. Замечательные виды ничуть не радовали. В голове все еще не укладывались новые печальные реалии. Я ошибался. И у человека отныне есть довольно грозный противник, который не торопится сойти со сцены. Он уже понимает, что такое оружие, и умеет пользоваться хотя бы самым примитивным. Мало в том веселого. Здесь дорогу совсем недавно отремонтировали, причем задорого. По полю тянулась настоящая автомагистраль с хорошо заметной разметкой, правильным профилем, современными знаками дорожной обстановки. Даже отбойники кое-где есть. Сейчас будет мост. «Вот он!» — предупредила напарница, глядя на карту, и тут же выкрикнула «Останавливайся!» То опять Нива встала. Мы, взяв оружие, осторожно вглядываясь, вышли на дорогу. Речушка-то барахловая. Вот же засада. Почему все не так? Почему не везет в ключевом? Река не хочет отпускать. «Прекрати! Зачем они разрушили мост?» — со злостью спросила Глебова, от отчаяния стукнув ботинком коварную дорогу. «Ну и как на Москву ехать? Где-то мост будет разрушен, где-то мутные менты встанут или местечковые самодуры. Как выяснилось, попадутся и самые настоящие кластеры синяков», — вслух размышлял я. «А что мне оставалось делать? Вот же сволота. Били точечно, разрушая переправы, между прочим, верная методика. Сука, идеальный удар. Высокие технологии. Может, вброд получится?» Я с сомнением подошел к краю последней плиты и поглядел на водный поток. Когда-то справа был нормальный брод. Был да сплыл. После ремонта строители забрали берега бетонными плитами. В воде не съедешь. И воды многовато. Нет, Леша, не получится. Что дальше делать будем, подруга боевая? Устало спросил я, приваливаясь к горячему капоту. Надеюсь, ты меня спрашиваешь, а не машину. Екатерина распустила волосы, что-то с ними сделала и опять собрала в хвост. Мое мнение такое. Надо возвращаться в Енисейск. Даже если прорвемся здесь, то вполне сможем нарваться на следующий взорванный. Они же это сделали, чтобы подкрепление не подошло, да? Ну, типа так. Не знаю, насколько это могло реально парализовать войска. Есть ведь грунтовки всякие, Енисей, в конце концов. Такой вариант наверняка отрабатывали на учениях. Грунтовки развезло в кашу. Лето. Значит, это не единственная преграда. Может, мотоциклы добыть? Не люблю я их, да и гарантии нет. В задницу все. Ты права, надо возвращаться. Теперь я не гнал. Возле Стелла остановил машину и хорошенько рассмотрел памятник. Ничего, симпатичный. Может, селфи? Пошло, Леша. Да плевать, тут вообще сплошной сюр. Солнышко светит, облачка плывут в Магадан, зелеными местами, и синеки в городе. Поэтому мы ни одной собачки и не услышали. Синева всех пожрала. Ты думаешь? Точно говорю. Ладно, поехали. Максимум, побьют нам стекла. Уже и не знаю, максимум или минимум, возразила Глебова, пристраивая в окне полуавтомат. А что если они прибрали у полицейских эту шипастую штуку, которой машины останавливают? Япон тебе на язык. Я настолько загрузился ее пугающим предположением, что рисковать не стал. Не доезжая злополучной аптеки, будь она неладна, свернул на улицу лазо и дальше пробирался на берег огородами. Господи, вот и дебаркадер, родненький. Катя, лезь через лодки на баджер. Режь концы, заводи мотор, я на фишке. Чуть опустив карабин так, чтобы можно было быстро вложиться и обработать спуск, я внимательно смотрел на милитаристского вида бетонный туннель который мне теперь представлялся частью береговых укреплений в Нормандии и по которому мы относительно спокойно поднимались наверх. Не забывал и про незачищенный дебаркадер. Кто там с лодкой?» «Пока тихо, хоть закуривай». Тем временем Глебова перелезла через котерок. «Хорошо». Я вздрогнул. Раздался громкий тройной свист, а за ним и знакомый вой, от которого мороз по коже. «Выпасли, сволочи!» «Екатерина, бодрей!» Ответом было мерное тарахтение лодочного мотора. Отлично. Баджар выплыл от дебаркадора на чистую воду. Я показал девушке большой палец, а она указательным ткнула мне за спину. Развернулся. От бетонного угла отделился силуэт и, набирая скорость, полетел к нам. Бабах! Лежи, болезный! Еще один. Но только я вскинул ствол, как синяк спрятался за бетон. Ого, вот это школа! Второй выглядывает, третий. Тогда вот так. Я пальнул еще пару раз. Пусть послушают рикошет в туннеле. Что, притихли? Сволота? Ушли, что ли? Но магазин колчака пополнить надо. Добиваем. Катя, перетаскивай все из машины. Враг больше не показывался. Только подвывал изредка. На этот раз со стороны пивной палатки. Их много. Вот этот городок. колбасиновый ему в памятнике. Настоящий Сейленд Хилл а не тихий провинциальный Енисейск. Готово. Сигай в лодку, егерь. Жаль, отличная машина остается без дела. Ничего, пусть здесь постоит, может еще пригодится. Этот рейд не последний. Не сопрут, без аккумулятора это просто груда железа. Запрыгнув на нас, я с силой оттолкнувшись от берега, перевалился на поел, а Глебова тут же заложила баджер в вираж. Эгегей. Не забыть показать врагу средний палец. Выкарабкались, елки. С дедом я связался прямо с реки. Я в канале. Самоед, где вы? Возвращаемся к катеру, прорваться не получилось. Что, автомобиль не нашли? Как там вообще, кружок по городу сделали? Кружок ему берцы сидит там в рубке, как на курорте, пузы чешет. Разведку провели, Федорич, Да все бестолку, тот мост взорван. Ладно, мы живы, так что пойдем на Красноярск водой. Остальное я тебе с катера расскажу. Подробненько. Будет интересно.